Глава 16. Ригадун Целые сутки пленников никто не тревожил. В отведённом им подвальчике имелось почти всё необходимое для жизни. Сквозь небольшие оконца под самым потолком проникал свет, абсолютной не чувствовалась обычно присущая подвалам сырость. Наоборот, там было тепло и сухо. Мало того, их довольно неплохо кормили. И не ограничивали в питье. Правда, к большому сожалению, в фиргуре ничего похожего на вино среди предложенных напитков не оказалось. Харомы нам достались не охоткие, но обслуживание вполне сносное. Барон допил очередной бокал малиновой жидкости. Никак не могу понять, из чего сделан этот сок. У кого-нибудь есть предположение? Сок из грулана? тоном лектора сообщил тип в золотистом костюме. Пленники не успели заметить, когда открылась дверь и он оказался в подвале. В вашем мире аналога этой ягоды нет. Чего нет? переспросил морлониц. Ничего подобного. Очень жаль. А вы за нами? с надеждой спросил барон. Он нужен вашим командирам. Насколько я понимаю, это вы, мажордом, встал напротив Руама. Я. Хозяин зовёт к себе. Пойдёте по своей воле. Я могу взять оружие. Юноша жестом остановил попытавшегося вмешаться Марлонс. В этом нет необходимости. Но если с мечом вы себя чувствуете уверенни, князь возражать не будет. Пожалуй, в этом действительно нет необходимости. Сапожник остегнул ножны и положил их рядом с грубабом. Я готов. Следуйте за мной. Управляющий вывел узника в узкий коридор. Они прошли мимо двух стражников, вооружённых крючковатыми палками, и начали подниматься по винтовой лестнице, ступеньки которой располагались вдоль внутренней стены почкообразного здания. А во избежание неприятностей, советую во время беседы с князем не совершать резких движений, не повышать голос и не оставлять без ответа его вопросы. Придерживаясь этих несложных правил, вы сохраните себе здоровье, а хозяину сэкономите время. Он им очень дорожит. Благодарю за совет. А можно задать вопрос вам, пока мы идём? Задавайте. Вы только что сказали, что в нашем мире нет ничего подобного Грулану. Тогда в каком мире мы находимся сейчас? В другом, коротко ответил Биадор. Если князь посчитает нужным, он сам вам расскажет. Лестница вывела на первый этаж. Там всё осталось по-прежнему, только охранник с приплюснутым черепом сменил одеяние на ярко-красное. Улыбался он ещё шире, чем при первой встрече. А бывший страхозяин про них вспомнил. Я думал, Димона в неделю промаринуют в темнице, как в прошлый раз. Лархош, ты поставлен сюда не думать, а дом сторожить, заметил управляющий. И о прошлом вспоминать особенно не советую. Ещё раз повторится, и ты уволен. Да и никогда в жизни, мне теперь даже смотреть на них противно, не то, что есть, охранник отвернулся. Хорошо, что рядом не тазурга, подумал Руам. У него появились смутные подозрения насчёт кулинарных пристрастий улыбчивого типа. Поднимаясь уже по лестнице, юноша отметил, домик для господских покоев достаточно скромный, и слуг тут маловато, если не считать охранников подвала, пока он видел лишь двоих. Правда, если исходить из странных реалий этого мира, где еда и напитки появляются сами по себе, как это было в подземелье, то наддобность в слугах отпадает вообще. На третьем этаже Биадор отворил резную дверь. Я привёл его, господин. Хорошо, остави нас. В комнате князь был не один. Присмотревшись, Ром заметил трёх полупрозрачных существ, застывших в воздухе перед креслом хозяина. Ригадун указал вошедшему на стул возле стены, а сам продолжил беззвучное общение с призраками. Судя по нервному поведению последних, беседа проходила не так, как бы им хотелось. Пленику показалось, что он наблюдает сценку на базаре, где торгуются возбуждённые покупатели и абсолютно спокойный продавец. В итоге победу в торгах одержал именно он. Когда все успокоились, вельможа хлопнул в ладоши, и перед ним возник прозрачный сосуд с красной жидкостью. Одно из привидений, уменьшившись в размерах, нырнуло внутрь и тут же выскочило обратно, приобретя форму обычного оберега из дишних земель. Его поддельники, до этого с завистью наблюдавшие за превращением, испарились. В следующий раз наша услуги обойдутся вдвое дороже ригадон, так и знай. Вполне возможно, Юд, но цена оговаривается при заключении сделки, а не после её завершения. Так было всегда и будет впредь. Случаются и непредвиденные расходы. Давай не будем начинать с этого. Ты и так вот не у меня слишком много времени. Бедур, проводи господина. Дверь также отворилась, и на пороге возник мажордом в золотистом костюме. Рому показалось, что сейчас одежда управляющего сверкает гораздо ярче. Прошу прощения, князь, как-то сразу сник, получивший недавно плоть гость. Меня уже здесь нет. Так, теперь ты молодой человек. Хозяин повернулся к юноше. Стул, на котором сидел пленник, сам придвинулся к креслу. Парень оказался в двух шагах от ригадуна, глаза которого буквально сверлили человека насквозь. От этого взгляда у Шунгусцы слегка зашумело в голове, но он до боли стиснул зубы и ответил столь же решительным взглядом. Свой страх показывать нельзя. Возникшая мысль постаралась отогнать посторонние шумы. Если он сломает меня, со стальными церемонится не будет. Я же у них за главного. Да, действительно необычный экземпляр. Скутару, не ошибся. Откуда у тебя ключ в мой мир? Ключ? Меч, с помощью которого вы оказались здесь, и дар, который внутри тебя, раздражённо уточнил князь. Меч дал мне отец, а дар тоже, наверное, по наследству достался. И это всё, что ты можешь сказать? Это всё, что я могу ответить на ваш вопрос. Может быть, может быть. Задумчиво произнёс Ригадун. Его голова имела совсем небольшое сужение в середине, да и череп был не слишком уж вытянут. Если бы не вертикальные овалы глаз и отсутствие носа, его лицо выглядело бы почти как человеческое. Полагаю, ты, как и твои люди, хочешь вернуться в Адепгию. Да, господин, могу обрадовать. В отличие от них, у тебя такая возможность имеется. Правда, придётся хорошенько потрудиться. Я готов выполнить любую работу, но мои бойцы должны вернуться вместе со мной. Неприлично перебивать старших, молодой человек, и ты не в том положении, чтобы диктовать свои условия. А кажи сером в подобной ситуации ещё месяц назад, он бы наверняка отушевался. Но сейчас, после того, как потерял мать, прошёл через несколько сражений, даже знакомство с людоедом там внизу, не произвело на юношу никакого впечатления. Он был предельно собран и чётко представлял, что от их разговора зависит судьба пленных, поскольку этому вельможе от него было явно что-то нужно. Проводник оглянулся, словно хотел увидеть того невоспитанного молодого человека, о котором говорил князь, и уверенно продолжил. Мне сказали, вы очень цените своё время, уважаемый Ригадун. Это правда? Да. Тогда лучше сразу говорить условия договора. Ты пленник. Какие могут быть условия? Это я и пытаюсь выяснить. Роам почувствовал необыкновенный прилив сил и решил усилить напор на собеседника. Сэкономью в своё и ваше время. Подобная дерзость не должна оставаться безнаказанной. Можешь приказать отдать на съедение алархушу пару шку твых бойцов, чтобы ты не особо зазнавался. Попробуйте, но тогда у нас уже точно разговора не получится. Сейчас посмотрим, Биадор. Слушаю вас, господин. казались слуга за секунду до приказа угадывал желание хозяина он встал за спину ируама Лархош ещё не завтракал Нет князь пусть выберет себе любую жертву из подвала а мы с молодым человеком понаблюдаем за его трапезой Надеюсь тебе не пугает вид свежей крови Но в моей одежде с трудом можно найти место где её нет Но гибель людей не доставляет удовольствия Почему я должен на это смотреть? Они погибнуты за твои незговорчивости. Скажи уж, что боишься взглянуть в глаза тем, кого обрекаешь на смерть. Парень не знал, что можно сделать, но считал, что отступать нельзя. Друзья погибнут даже в том случае, если он согласится на условия Ригадуна. Как же жалось сердца юноши. Он уже трижды пожалел об оставленном внизу мече, хотя прекрасно понимал оружием беди не помочь. Сжав кулаки, так что ногти едва не продавили загрубевшую кожу ладоней, сапожник встал. Ей не раз посылал их на смерть. Сегодняшний не будет чем-то особенным. Пойдём. Когда они покинули комнату и оказались на лестничной площадке третьего этажа, в холле первого стояли двое. Жертвой оказался никто иной, как барон. Видимо, Лархуш выбирал себе еду по весу. Отсюда великолепный вид, не правда ли? Наслаждался страданиями пленника некнейс. Используя черры, он притянул к себе стул и устроился как в театре. Почему вы ж боитесь оружия, мой бесс? Вы не уверены в силе своего стражника и при этом доверяете ему охрану дома? Ты желаешь продлить зрелище? Что ж, я не против. Бедоур, пусть жертвы принесут меч. Мой воин должен сражаться моим мечом. Внёс поправку Запожник. Он не хотел, чтобы Ригадун подсунул Марлонцу оружие с каким-нибудь подвохом. Не возражаю. В углу прихожей отворился люк. Узники бросили наверх клинок Руама. Ферг обратился к приятелю юноша: "Ты предпочитаешь остаться здесь навечно или отправиться в Инсгарду?" Тут мне порядком надоело, ни видны ни женщин, ни лошадей. А в Инсгорде я ещё ни разу не был. Может, там веселее? улыбнулся Барон. Опять же, намечается неплохой компаньон в попутчике. Такую широкую улыбку просто необходимо разделить на две. Тогда удачи тебе, друг. Парень сильно постарался, чтобы его голос не дрогнул. Лархош, демон твой. Хозяин спустил с цепи своего сторожевого пса. Стражник молниено смекнул к морлонцу, на ходу вытаскивая серповидный клинок. Второй, очень похож на разделочный тесак для мяса, казалось, вырос у него прямо из ладони. Тишину комнаты наполнил лязг металла. Как не пытался Ром удержать безразличный вид, наблюдая за схваткой, надолго его не хватило. Уже через минуту он мысленно сражался вместе с приятелем. С ним нападал с ним защищался опытный фехтовальщик, ошибок практически не допускал. Да и о каких ошибках могло идти речь, когда даже сверхчеловеческие возможности просто не успевали за стремительностью улыбчивого рубаки. Ход поединка удивил Ригадуна, князь не без интереса вглядывался в кучеря вотлстека, пытаясь обнаружить невидимый глазу подвох. Меч Марлонце успевал повсюду. Оба клинка стражника за 5 минут боя лишь пару раз касались незащищённых мест Ферга. Свежая кровь человека привела стражого в иссок князевниества, изголодавшийся людоед начал торопиться и допускать ошибки. Чаша весов стала постепенно склоняться в другую сторону. Лархуш получил первую царапину. Ладно, развлеклись и хватит. Хлопнул в ладошь хозяин. Свет в прихожей странно замерцал, казалось, в воздуху плотнелся и теперь мешал барону действовать столь же быстро. На зубастого стражника изменения нисколько не повлияли. Он в два приёма обезоружил противника, повалил его на пол и впился зубами в горло беззащитной жертвы. За такое у нас в деревне били по морде, выкрикнул парень и бросился с кулаками на князя. Естественно, даже приблизиться к Ригадуну ему не дали. Стул, на котором восседал хозяин, стрелой метнулся в юношу, отбросив его вдоль перил. Пострадавший ощутимо ударился головой о стену, но сознание не потерял. Ты не у себя в деревне, молодой человек. Здесь свои правила. Да, конечно. Тут слабые используют магию, когда собственных житких сил унок не хватает. Магия тоже сильная. Я же не мог допустить, что Бархош остался голодным. Ну как? Ты готов продолжить разговор или моему стражнику предложить следующую жертву? Знаю его аппетиты, он не откажется. Вы осуществили свои угрозы, князь. Я тоже умею держать слово. Больше вы ничего от меня не услышите. Насколько же вы самоуверенный молодой человек. Разговорись, я могу даже немых. Руам лишь пожал плечами. Беадур, проводи нашего друга в кабинет и подготовь для Лархуша следующую жертву. Полагаю, у него сегодня будет обильный завтрак. Юннашу втолкнули обратно в комнату. На этот раз стулы ему не предложили. Из угла к пленнику бесшумно подползла змея. Бросившись на Руама сзади, она несколько раз обвилась вокруг него. Когда чары бесполезны, приходится пользоваться услугами гусумы, очень послушное однобашне животное. меня понимает полувзгляда. Ригадун наслаждался беспомощностью пленника. Он создал себе из воздуха бокал с розовым напитком и долго смаковал его, изучая человека пристальным взглядом. Итак, я продолжу. Пусть в прихожей пока немного приберут. Этот Лархуш такой нерешиливый, когда ест. Бедору приходится много времени тратить на уборку. Пожалел бы старика. Ему по вашим меркам годов за 70 перевалило. Князь опустошил бокал, выдержал небольшую паузу, дожидаясь ответной реакции пленника. Руаму прямо держал язык на замке. Игра в молчанку тоже может иметь правила, и как хозяин, их устанавливаю здесь я. Так вот, тебя уже, наверное, предупреждали, что я терпеть не могу, когда на мои вопросы не отвечают. Любой оставшийся без ответа вопрос будет отзываться для тебя болью. Гусумов в этом деле большая мастерица. Понятно? Парень промолчал, и мгновенно ощутил резь в животе. Змея имела дурную привычку выпускать острые шипы на любом участке своего тела. Я вижу соображение у тебя туговато. Ладно, начнём с самого простого. Как тебя зовут? Через 10 минут пленник уже не мог стоять на ногах, а через четверть часа потерял сознание ни с да, в даже стуна. Бедур, приведи этого типа в чувство, но сначала выясни, насколько ещё его хватит. Слуга через миг оказался возле бесчувственного тела. Он жестом отогнал змею, положил руку на лопруама и провёл своей ладонью от головы до живота и обратно. Человек сможет выдержать ещё один сеанс такой же боли. Потом придётся неделю ставить на ноги, если он нужен вам живым. К сожалению, нужен. Вот Чёртый болван. Чтобы сломать такого требуется слишком много времени, а у меня его нет. Неужели вам недоступны его мысли? удивился Мажордом. Закрыты наглухо. Я даже не могу определить, когда он говорит правду, а когда врёт. Действительно странно. И магии его нельзя взять. Я бы многое отдал, чтобы обладать такой же бронёй. А ещё он является частью ключа для перехода в наш мир. А вы хотите его использовать? Да Биадур, причём мне нужно быть уверенным, что он выполнит моё поручение и погибнет. Люди, неподконтрольные мне лично, не должны иметь свободного доступа в наш мир. Очнулся сапожник в кресле князя. С одной стороны от него стоял небольшой столик с напитками, а с другой сидели князь Биадур и юноша не поверил своим глазам. Да живое, живой. живой. Сознался Фиркс с некоторым чувством неловкости, словно извиняясь за то, что остался цел. Этот зубастый тип лишь слегка поцарапал мне горло, зато вдохнул так, что я в момент вырубился. Представляю, как это выглядело сверху. Я видел огромную лужу крови там, внизу. Молодой человек. Нельзя же быть столь наивным. Или ты не слышал о создании иллюзий? Перегадун взмахнул рукой, и дверь комнаты отворилась. К ним вошли ещё четверо, те, кто уже находился в своей комнате. Илархош, последний лихо выхватил меч и со своей обычной улыбкой покрамсел Спутника в начастье. Весьма реалистично. Единственное, что успел уловить парень, в отличие от Зубестика, изображения остальных фигур слегка подрагивали, но тогда в мерцающих бликах, да ещё с третьего этажа, он вряд ли бы заметил подмену. Барон тоже может являться иллюзией, предположил сапожник. Я ждал этого вопроса, усмехнулся князь и повернул голову к застывшему возле двери стражнику. Ты можешь идти. Теперь мне можно позавтракать, хозяин. Конечно, внизу тебя ждёт накрытый стол. Спасибо, хозяин. Стражник ушёл, бросив напоследок плотоядный взгляд на Фергура. Иллюзия не умеет разговаривать, и её можно пощупать, продолжил отвечать самодовольный хозяин. Ром протянул руку и потрогал марлонца. Тут был настоящим алархуш, действительно людоед. У нас демонов людьми не считают, пояснил Ригадун. Надеюсь, теперь ты будешь отвечать на мои вопросы. Я и раньше не отказывался, пока мне не начали угрожать. Хорошо. Бедур, уведи тех оранов остальных. Кстати, угостите демонов перебродившим соком Ису. Это должно поднять им настроение. Тебе здесь точно моя помощь не понадобится, спросил Ферг. Пока нет. Ладно, ну пусть господа Рахнида в углодку учтут. Мы тебя ждём внизу. Будешь слишком долго задерживаться, начнём крушить это здание. Когда дверь за Беадором закрылась, князь хлопнул в ладоши, и на столе появились яства. Предлагая выпить за то, чтобы и в дальнейшем никто из твоих людей не пострадал, юноша не стал отказываться, но лишь пригубил напиток. Мало ли какой гадостью его тут собирались подчивать, а впереди нелёгкий разговор. Ром прекрасно понимал, что несмотря на показное радушие хозяина, следующее это противостояние ничего доброго не сулит. Свободного времени у меня действительно мало. Принялся за старое ригадун. Поэтому предлагаю заключить сделку. Ты, не без моей помощи, конечно, возвращаешься в Адепгиум, выполняешь небольшую работёнку, возвращаешься с результатами и забираешь своих друзей. Советую согласиться сразу. Я не каждый день такой добрый, как сегодня. Сапожник задумался, пытаясь определить разницу между первым и вторым предложениями князя. Сейчас ему пообещали отпустить всех пленных, но лишь тогда, когда ни в нём, ни в них уже не будет нужды, то есть для вельможи они попросту станут бесполезными. Я тут немного понаблюдал и попытался сравнить свои скромные возможности с вашими. Куда ни кинь, я в проигрыше. Неужели мне по силам сделать то, чего не сумеете вы? Пленник начал издалека. Ты верно определил мои возможности почти безграничны, но некоторые преграды всё-таки существуют. Например, барьер между двумя мирами. Недавно я уже там побывал с огромным трудом. Второй шанс появится ли через 100? А ждать столько у меня нет времени. Скажите, князь, а вы всегда сразу чувствуете, когда чужаки вроде нас проникают в ваш мир? После встречи с рогатыми охотниками парни волновал вопрос: почему их так быстро обнаружили? А вас людей поймать несложно. Вы сами себя обнаруживаете благодаря собственной жадности. Неужели драгоценные камни естественно, молодой человек. вы начинаете их подбирать, а ведь они не просто так разбросаны по одиночки. Собери пять камушков в кучку, и охотники получат сигнал. 10 и готова ловушка, которая способна сразу доставить крохабора в темницу. Минутку, так заручь попал в темницу к моему отцу. Но там демонов дольше дня живыми не держат. Его допросили и отдали на растерзание стражникам. Хотели направить охотников за останными, но я уже доложил, демоны уничтожены. Так что вам очень повезло, что попали в мои земли. Понятно. Значит, наши жизни теперь всецело принадлежат вам? Вот именно. Вот я и думаю, если из-за чужаков вы пошли на риск, то задание там в Адепги лично для вас князь является чем-то чрезвычайно важным. Твои рассуждения не лишены логики, с некоторой неохотой согласился велимоужа. Тогда ответьте мне ещё на один вопрос. Как только работанка будет выполнена, я и мои люди станем абсолютно бесполезны или ещё сойдём в качестве корма для Лархуша? Да, почисал через пригаду. Мудрецы не зря говорят: в правильно поставленном вопросе кроется половина ответа, а то и весь. Ладно, согласен. Сделка получается не совсем выгодной для тебя. Потому-то она и не получается. Давайте поступим так. Вы помогаете нам вернуть совадебью, а мы в благодарность помогаем вам. С какой стать это будешь делать что-то в благодарность? Не смеши народ. Гарантии исполнения может быть только сильный страх или большие деньги. Причём даже второе не всегда работает. Если вы отправите меня одного, гарантий ведь тоже никакой. Она нет. У тебя какое-то извращённое понятие о долге перед людьми, сидящими в подвале. Ради их спасения ты готов на большие глупости. Это чувство средний страху. Поэтому я и делаю ставку на него. Совершать глупости я не собираюсь. Поэтому в одепгию должны вернуться все. Взамен я оставляю обещание. Словам веры мало, а проверить их некогда. Давай поступим по-другому. Ты возьмёшь с собой двоих, а за остальными пришлю кого-нибудь из своих слуг. По окончанию работы. Ригадун, вы опять пытаетесь меня обмануть. Сами же сказали: Мой меч и дер являются ключом в ваш мир. Значит, без меня сюда вряд ли кто попадёт. Правильно? Не надо ловить меня на слове, молодой человек. Чем больше я с тобой общаюсь, тем сильнее растёт желание вернуться к болевому способу. Хочешь опять позову гусуму. Ты ей очень понравился. Завитя. Пусть я лучше сдохну в её объятиях, чем умрёт в вашей тупости. Думаете, змея способна повлиять на моё решение? Молчать, мразь. Здесь хозяин я и условия ставлю я, всперил князь. Он начинал терять самообладание. Какой-то юнец осмелился с ним спорить, отказываясь играть по его ригаду на правила. За это следовало удавить наглец, но без его содействия срывалось очень важное дело. Тогда и выполняйте всё сами. С меня довольно. На кого ты повысил голос, осунок? Ты вообще никто, как и твои людишки. Ты их сильно ценишь? Хорошо, тогда слушай, кто они на самом деле. Твой любимый Ферг пьяница и бабник. Один раз, прикрывшись благовидным предлогом, он тебя уже предал. Как думаешь, не повторится ли ситуация, если на одной чаше весов будет стоять некая рыжая особа, а на другой твоя жизнь? Уверен, что он выберет любимую женщину и правильно поступит. Правильно для него, но тебе-то от этого не легче. Или вы это уже грубо. У этого чародея весьма мутное прошлое. Он постоянно на кого-то охотится. Раньше это были люди, те бедоренные как знакомые имена Ксуала и Глушера. Но теперь его больше всего интересует твой клинок. И именно поэтому волшебник так долго крутится рядом. И если бы у него появилась хоть малейшая возможность справиться с мечом без твоей помощи, вряд ли ты бы ещё жил. Тем не менее, он ни раз посыл меня отверной смерти и ни раз играл на твоих чувствах. Вспомни хотя бы, как он заставил тебя разбудить руны меча, мотивируя это тем, что твоему спутнику угрожает гибель. Но ведь он был прав, и главное это сработало. Наивная простота. Ты мне ещё про героя Брестца Зурга расскажи. Этот суеверный придурок пошёл с вами только для того, чтобы стать генералом, но попав в мой мир, потерял всякую надежду, не только на возвышение, но и на саму жизнь. Пообещай ей ему сейчас десятую долю того, что предлагаю тебе, и он продаст каждого из вас со всеми потрохами. Человек находится на грани потери рассудка. От него можно ожидать и худшего. Парировал Руам. А горцах можете мне ничего не рассказывать. Полагаю, у каждого из нас есть свои слабости. Я, например, хотя чего рассказывать, если вы всё знаете обостальных. А вот тут ты дважды ошибаешься. Во-первых, у бабрата за своего спасителя любому готову глотку перегрызть. Это не приструнили игру, а когда тот не хотел передавать твой клинок Фергуру. Горцы считают себя кровными должниками. А во-вторых, о твоих слабостях и мыслях я ничего не знаю. Иначе какой резон был разговор вести? Отдал бы приказ и сразу знал, выполнишь-ты его или нет. Ригадун не заметил, как проговорился. Князь, мы опять пришли к тому, с чего начали, а начали мы далеко не с самого главного. Не тебе судить, юнец. Я и не собираюсь никого судить. Вы дадите слово сказать или нет? Напряжение достигло предела. Никто не хотел отступать в словесном поединке. Ром крепко держался за поручни кресла, чтобы вторично не вцепиться в физиономию собеседнику, от того так и подмывало привлечь к задушевному разговору Гусуму. Правда, оба понимали, сервисе не сейчас и придётся возвращаться к тому, с чего начали. Но, ну, говоря, Ригадун решил, что ничего страшного не случится, если он даст пленнику высказаться. Вы до сих пор ничего так и не сказали про мою работу в Адепги. Может оказаться, что я не возьмусь за неё даже ради собственного спасения. Что надо сделать-то в конце концов? Необходимо вернуть моего брата домой. И кто ваш брат? Его зовут Эрмудак. В мыслях барона и волшебника я на это именно тыкался. Полагаю, оно известно и тебе. Демон магической чумы. Да, в вашем мире его и так называют. Так что же вы мне сразу не сказали? Не получается выведать у меня, покопайтесь поглубже в мыслях того же Фергура. Да мы просто мечтаем отправить вашего браца куда подальше, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Там в Адепге сейчас идёт настоящая охота за принцем. Эрмудагу нельзя встречаться с целителем. Не на шутку перепугался князь. Мне говорили, что принц может изгнать демона из тела магистра, и он вернётся туда, откуда пришёл. Да, но к какому он вернётся? Задумчиво вымолвил заботливый братишка. К каким? переспросил Роу. Ему послышалась плохо скрываемая зависть в словах собеседника. Не совсем здоровым, быстро ответил хозяин. «А откуда вы знаете о целители, если путь в наш мир заказан? Насторожился сапожник. На миг ему почудилось, что его опять пытаются обмануть. Наше привидение способно проникать к вам и возвращаться обратно, иногда и не приносит необходимые мне вести. Только перетащить в ваш мир ничего не могут. Это что-то большое. Нет, но без него Ермудага домой не вернуть. Нам нужно спешить. Только учтите, что для скорейшего выполнения мне нужны все мои люди. Как вы собираетесь переправить нас в Адепгию? Молодой человек, а почему ты решил, что я пойду на твои условия? Потому что теперь это требует дело, наше общее дело. Хм, убедительно, мой юный друг, даже для такого прожжённого скептика, как я. Что ж, Отправляйся к своим бойцам, пусть собираются в дорогу, а я быстро наведусь во дворец. Нужно кое-что прихватить. Биадор! крикнул князь и исчез. В комнате снова появился управляющий. Он сказал во дворец, переспросил паренёк: "А сейчас мы где?" А "В одном из запретных домов князя. Тут он занимается личными делами, отдыхает от государственных. Почему запретных?" Какие дела? Такой и дом.